«Ты цел?» – спросил Калилья, опускаясь рядом на передние лапы и прищелкнул своим гигантским языком, на сей раз скорее сочувственно, чем насмешливо. Джейк только помотал головой. Говорить он не мог. «Я предупреждал тебя насчет Лилара». «Что?» – Джейку не хватило воздуха договорить до конца. Он сидел, медленно втягивая воздух, пока не прошла дурнота и не ослабли спазмы в горле. Что это было? Летучая тварь, человек не топырь. У Лилара эти твари охраняют стены замка, но мне даже не верится, что он натравил их на тебя, потому что они никогда не появляются так далеко от замка. «Его армия, значит?» «В каком-то смысле?» «Я боюсь заражения», сказал Джейк, осторожно прикасаясь к своим порезам, раздвигая края и следя за тем, чтобы кровь смыла как можно больше грязи. «Может, вином?» предложил дракон. Но не успел он закончить фразу, как хлопанье крыльев... заставило их задрать головы. Над вершинами деревьев скользило шесть людей нетопырей. Они едва работали крыльями, взмахивая ими только для того, чтобы поймать восходящий поток. Пронзительные крики ненависти наполнили воздух, как только монстры увидели труп своего собрата. реки горькие и холодные, как пронзительный январский ветер, несущий холодный ш е п о т льда и снежной крупы. Джейк пошарил в рюкзаке и вынул кинжал с длинным лезвием, который дала ему Кел. Это была красивая вещь, сделанная мастером-умельцем, с рукоятью, украшенной двойным кольцом полудрагоценных камней. Но сейчас Джейк Не думал ни о красоте кинжала, ни об уродстве людей-нетопырей, круживших так низко над его головой. Он попробовал лезвие большим пальцем и убедился, что оно действительно очень острое. Потом вскочил на ноги и, продолжая смотреть на людей-нетопырей, бросил калилье. «Я встану к тебе спиной, тогда они не смогут меня окружить». Дракон кивнул. «Ладно». В это время один из летучих солдат Лилара камнем пошел вниз и лишь в последнее мгновение расправил крылья, чтобы замедлить падение. Двигаясь настолько быстро, насколько позволяли усталые мышцы, Джейк упал на спину, держа кинжал обеими руками между колен. Когда человек-нетопырь подлетел почти вплотную, Он махнул кинжалом вверх, описав им полукруг. Клинок вошел в грудь твари и раскроил ее до самого живота. Тварь издала слабый крик и обрушилась на Джейка бесформенной массой. Он ногой отбросил труп и обернулся. п я т е р а оставшихся бестий кружили над ним, дико посверкивая глазками – чёрными, как сгустки ночной мглы, случайно затерявшиеся в блеске утреннего солнца. «Неплохо», — похвалил к а л и л ь е Сам он был слишком велик и неповоротлив, чтобы принять участие в ближнем бое, и мог служить своему товарищу только защитной стеной. Второй монстр опустился на землю гораздо осторожнее. Он стоял в десятке шагов от Джейка, шипя на него и злобно хлопая крыльями. Очевидно, он пытался напугать противника, внушить Джейку еще больший страх, чем тот, что струился сейчас по его жилам.